Когда он дёрнул дверь тамбура, девушка с опаской отскочила к стене. «Что тебе надо?» — стараясь говорить с напором, даже с вызовом, произнесла она. «Не знаю», — угрюм осознался Сергей. Что-то болезненное влекло его к этой девчонке. И не одно только имя — Ира. Девчонка в поезде чем-то, он не сразу сообразил чем, была похожа на его, маленькую Ирку. Нет, не внешностью, а той бесшабашной непосредственностью, которая сквозила во всем, в ее манере говорить, в размашистых, постоянно жестикулирующих руках, в усмехающихся губах. «Зачем я пошел за ней?» — почувствовал Сергей снова нарастающий гул в ушах и первый еще легкий спазм в голове. Он пристально, в упор разглядывал девушку, словно экспонат. И в этом было что-то ненормальное, патологическое и странное. Девушка начала ерзать Не то чтобы ей было страшно, но как-то не по себе. Она не понимала хода мыслей блондин. Не знала, что он может предпринять в следующий момент. А любая непредсказуемость в поведении человека, по крайней мере, всегда неприятна. И ещё это долгое, вяжущее молчание. Ирина, нервно докуривая сигарету, Снова предприняла попытку заговорить. «За что ты меня обозвал? Я разве тебе что-нибудь сделала?» — спросила она. Блондин ничего не ответил. Но лицо его вдруг сделалось злобным, скулы резко очертились. И неожиданно подбородок дернулся. Потом мелко задрожал, передавая нервный импульс губам. А в следующую минуту парень самым детским образом расплакался, глядя на Ирину жалкими глазами. От такого ужаса она на миг застыла на месте, потом дернулась к тамбурной двери, с силой оттолкнула совершенно размякшего блондина и побежала к себе в купе. «Дурак!» — успела она крикнуть парню на ходу, впрочем, беззлобно, скорее растерянно. «Да что же это со мной делается?» — утер слезы Сергей. «Так, давай быстренько в купе», «К русской таможне подъезжаем», — заглянула в тамбур курносая проводница. «Это ты тут окурки набросал?» «Нет, не я», — автоматически ответил Сергей, хотя тут же нагнулся и стал собирать разбросанные на полу сигаретные бычки. «Да ладно, чего ты», — удивленно сказала ему проводница, — «оставь, я сейчас быстренько веником сгребу». Сергей вернулся обратно в купе и уселся прямо на постель к чеченцу. Тот отодвинулся чуть в сторону, но недовольство не выразил. — Это плохо, это очень плохо, — думал Сергей, — это сильно мешает работе. Последствия контузии, что ли? Врачи сказали, ничего страшного, а выходит, вон как. Нет, надо взять себя в руки. Сегодня я должен быть начеку. Ну, а в Москве что делать будешь? Продолжая разговор, обратился к Аслану Васечка. Торговать пойду. Что еще мне делать? Деньги надо заработать. У меня мать, отец, четыре младших брата, две сестры. В ауле там остались. Есть нечего. Боимся бомбежек. А зачем воевать тогда начали? Встряла в разговор женщина. За свою независимость, за правое дело, ответил чеченец. Мы хотим, чтобы все по-честному было. Вы с нами хорошо, тогда и мы с вами по-хорошему. С нами плохо, и мы тем же отвечаем. Все по справедливости. Фигня все это. С вами хоть по-хорошему, хоть по-плохому. Все равно вы человеческий язык не понимаете. Тихо вступил в разговор Сергей. Зачем так говоришь? У нас шарят есть. Мы в Аллаха верим. Боимся его кары. Возмутился Аслан. «Шариат, говоришь?» — усмехнулся Сергей. «Да у вас для своих один шариат, а для чужих совсем другой, противоположный. Руби головы неверных!» «Такой вам Аллах шариат завещал для неверных!» «Что ты говоришь?» — вспылил чеченец. «Ты Коран читал? Ты народ наш видел? Мстительный, кровожадный народ у вас, зверьё одним словом. — перебил его блондин. — И пока вас не сотрешь с лица земли, вы не успокоитесь. Аслан злобно засопел, но ничего не ответил. Он сидел в углу окна и свирепо смотрел на Сергея, казалось, еще немного, и чеченец вцепится блондину в глотку.